Часть третья Да, такое часто случается. Райнер думал. Даже если в его масштабах было что-то иное, всё же такое было обычным делом в этой стране. Обычное дело? Выбегая из Додзи, Райнер обернулся, он запыхался, казалось, будто он стонал. Хотя он думал о плане избежать тьмы, но его бьющееся, как сумасшедшее сердце, всё ещё не могло успокоиться. «Что это было? Что?» «В этот момент подошла Феррис». «Райнер, почему ты такой?» Следом и Аруа, Куку и Ирису ставились на него с непонятным выражением, выражением, как будто они чего-то боятся. Райнер, увидев это... «А? А это...» Он надавил на живот и сказал. «Э, «Да так, я голоден. Мы можем поесть пораньше?» Аруа на это ответил. «А?» Райнер сынсай, ты так бежал, потому что проголодался? Куку засмеялась. Свинья! Ирис тоже сказала: "Вот как, жадные люди точно потолстеют, а затем они улетят как надувные шарики?" Сестрица так сказала. Верно, сестрица. Когда Феррису слышала это, она с удовлетворённым выражением лица погладила голову Ирис и ответила: "Всё абсолютно верно. Замечательно. Замечательно." «Сестрица похвалила меня!» Ару и Куку посмотрели на Ирис, которая счастливо смеялась и не смогли удержаться, чтобы не прошептать друг другу. «У сестрицы Ирис небольшой комплекс сестры?» «А...» Они переклянулись, а затем шумно начали готовиться к вечеринке Данго. Но Райнер не двигался. Хотя он специально соврал, но... Он вспотел. Из-за страха он не мог унять дрожь. Несмотря на это... Анс снова активировал альфа-стигму, изучая Додзе. Нет, я изучаю эту Тимо. Затем он заговорил с Ауро, который был занят подготовкой данжа. "Эй, Ауро, подойди на секунду. А? Что такое? Иди сюда. Это мужской разговор." Услышав это, Феррис Ирис и Дисс Кукус снова начали говорить плохие вещи о Райнере, и хотя Райнерек слышал, но у него не было времени беспокоиться о таких мелочах. Он заговорил с Ауро. «Мне нужна твоя помощь». «Да?» «Можешь взглянуть на это Додзе своей альфа-стигмой?» «Додзе?» «Да, а что?» «Не спрашивай». Аро, казалось, был разочарован. «Это какая-то тренировка?» «А, да, наверное. В любом случае, взгляни туда. Если ты почувствуешь неладное, немедленно закрывай глаза, хорошо?» Аро оказался удивлённым. «А, да, извините». «Прежде чем сенсей закончил говорить, я уже использовал альфа-стигму, чтобы посмотреть». «А? Ты уже увидел там?» «Да, увидел». Он был прав. Черные глаза Ару отражали ту же красную пятиконечную звезду, что и у Райнера. Затем... «И? Что мне теперь делать?» Спросил Ару у Райнера. Он говорил так спокойно, будто он абсолютно не видел эту тьму. «Ну и что происходит?» ты действительно ничего не видишь? Ничего? Я вижу Додзя. А помимо этого, помимо что? Роуч чинл уставился в сторону Додзя, а затем дверь в Додзя и камень во дворе перед ним. А также Райнер прервал его. Я знаю, всё в порядке. Сказав так, он жёл кулаки. Казалось, всё роу этого действительно не видел. Тогда каковы были условия для того, чтобы видеть? Разве это не зависело от альфа-стигмы? Или альфа-стигма Аруа не могла увидеть, потому что существовала разница в структуре альфа-стигмы Аруа и Райнера? Например, вещи, которые могла видеть альфа-стигма двух человек, были разными. А значит, ранее то, что шпионы Гастарка Суи и Ку также удивлённо сказали, что альфа-стигма Райнера не была обычной альфа-стигмой, связаны ли те слова с этим? В любом случае, что это было? Когда он расстроился из-за этого, Ауро сказал: "А, Сансей, я сделал что-то не так? Я не справился?" А Райнер посмотрел на него, обнаружив, что Ауро вот-вот расплачется, Райнер запаниковал. "А, нет, ты прошёл. Удивительно, Ауро действительно потрясающий." Но выражение лица Сансея было действительно ужасным. Это потому, что я так давно не видел Ауро. Ты так сильно вырос, что я расстроился, что теперь ты на том уровне, на котором мне уже сложно подбирать тебе тренировки. Правда? Аро мгновенно просеял. Правда. Райнер вздохнул. Убедившись, что Аро счастливо уходит и возвращается к подготовке к данго-вечеринке, он спросил дворецкого. Дядюшка, могу я спросить у тебя кое-что? Да, в чём дело, Райнер и Людсама? Райнер указал в сторону Додзи. Внутри этого додзе что там? Это комната Люси или сама? А. Я так крайне расползовал альфастигму, чтобы ещё раз взглянуть на додзе. Но там всё ещё было море тьмы. Там действительно было ничто. Но он, кажется, уже почти привык к этому. Райнер посмотрел на это большое ничто и сказал: "Понятно. Это комната Бартафорис. Я очень заинтересован. Я хотел бы поприветствовать его." Магоян взглянуть, но дворяцкий ответил с извиняющимся выражением. Прошу прощения, я не могу выполнить вашу просьбу. Коммунта Лис или сама? Нет. Позади Додзе, включая меня, даже Феррис Дано и Ирис Дано не могут ступать на половину территории. Только нынешний глава дома Эрис может там находиться. Это приказ главы этого поколения. Приказ главы этого поколения? Дворяцкий кивнул, Столкнувшись с этой ситуацией, Райнер, казалось, утратил интерес. Какая жалость. Он пожал плечами. Несмотря на это, он не перестал следить за Додзи. Она оставила нечто сосредоточенное там. Возможно, оно было готово. Началась вечеринка Данга. Но Райнер не сводил глаз с Додзи. Он неовирно смотрел на это нечто, словно смотря сквозь всё. И так началось. Можно действительно сказать, что где-то в механизме ослабла связь. Нет. Все уже это заметили. Этот мир был безумен. Мир был безумен, но людям оставалось лишь беспомощно улыбаться. Даже если это была лишь смершеливая улыбка. Они могли только беспомощно улыбаться. Мир не заканчивался на этом. Там, где боль не кончалась, мир не заканчивался. Но неужели всё так? Каждый шёл своим путём. Неужели всё так? Хотя многие вещи были утеряны, но время всё ещё шло без остановки. Неужели всё так? Да не ностальгию прошли в мгновение ока. Даже новое, то чему всё ещё нельзя было доверять, было лучше, чем прошлое. Время шло, подталкивая людей вперёд, время шло, подталкивая людей вперёд. Тем не менее, они всё ещё могли надеяться на лучшее будущее. Люди, у которых были дикие амбиции, люди, которые остановились Люди, которые оглядывались на прошлое, люди, которые любили поспать после обеда. Но если все дороги на самом деле не вели вперёд,